Во тьме. Во, тьме, во, тьме, во тьме. Домой измученная телесная оболочка Ленуара вернулась поздно, еще без души. Душа застряла в тот день неподалеку от остановки Бонмарше. Словно ожидая следующий трамвай, который никогда больше не придёт. Под входной дверью лежала записка. Крупные, острые буквы с наклоном вправо. Так писала только Николь. Характерный росчерк пера в конце каждого предложения. Ленуар смотрел на буквы и не мог собрать их в слова. Образ Николь стал частью его самого, как образ Элизы. Ленуар подошёл к окну и распахнул его, запуская в свою комнату ночной воздух и ночную тьму. Сев на подоконник, он радовался этой тьме, которая вместе с кровью Николь заполнила его пустое тело. Луна светила тучи со стороны космоса. Париж накрыло чёрным покрывалом. таким же чёрным, как сам ле нуар. Хватит ли у него сил прочитать её записку? Эрнест Жанвиль, Роберт Сантос, их ненависть, их страх, их храбрость перед живой энергией, способной так ярко воплощать на сцене человеческие страсти, тоже теперь погружались в ле нуара восьмо. Он опустил руку, но в этот момент ладонь что-то кольнуло. В кармане Робля Нуара до сих пор лежал сапфировый перстень. Тот самый. Сыщик поднял его к привыкающим к темноте глазам. Сапфир символ верности и справедливости, символ раскаяния, камень, дарующий душе спокойствие. Успокаивал ли этот сапфир нежинского Сдерживал ли его порывы? Успокоится ли однажды душа Линуара? Синий сапфир. Сыщик покрутил перстень в пальцах. На платине не было никаких государственных надписей. Чистый символ не нуждается в комментариях. Он объединяет без слов. Линуар с силой сжал перстень в ладони. Раздался тихий щелчок. Сначала Слыщик подумал, что ему послышалось. Однако, когда он ещё раз посмотрел на кольцо, то увидел, что пластинка, держащая сапфир, приподнялась, и на платиновом дне находилось выпуклое изображение: круг с точкой посередине. При желании его можно было бы использовать в качестве печати. Впрочем, какая теперь разница? Прошептала тьма. Но Линуар никак не мог успокоиться. Может, не Коль сама того не ведая подарила ему в этом кольце спасение? Теперь сыщик снова пытался разгадать загадку, постепенно становясь собой. Круг и точка, круг и точка. Один из старейших символов мироздания. Концентрация. Индусы, кажется, называют точку нирваной. Символ угасания и отсутствия волнения и страстей, начало и конец. Можно ли измерить точку, спрашивала у Линувара мать, увлекавшаяся физикой. Люди древнего мира обозначали точкой в кругу гору. Точкой была её вершина, там, где земля встречалась с небом, центр мира. Современники Линуара наоборот увидели в точке свой пупок и поставили во главу мероздания не Бога, а самих себя. Я, я, я! доносилась с трибун. Я! влетало тысячами из фотоателье в виде фотографических снимков. Как жаль, что они так и не успели сфотографироваться вместе с Николь. круг и точка символ солнца, символ обжигающего солнца. Это символ смерти и возрождения. Ленуар закрыл кольцо и стянул с себя ненавистную робу. Холод комнаты погасил разгоравшееся пламя в груди Ленуара. Сыщик медленно опустился на пол и ещё раз развернул записку Николь. Габриэль Спасибо, что ты вытащил меня вчера из царства мёртвых. Прождала тебя весь день, как верная жена. Доминик рассказала много анекдотов о твоих похождениях. Она готовит прекрасный кофе. Завтра мы с Люси собираемся отвезти нежинских в Бонмарше заказывать обувь, а потом я снова зайду. Жди. Целую твои усы. Николь. Клинор снова посмотрел в окно. Тіма никуда и не думала уходить.